«Это дерево!» – прокричала Сара, задыхаясь от быстрого бега. «Дерево что-то бросает в нас!» Я резко вскинул голову и увидел множество темных шаров, которые, пронизывая воздух, летели к нам. Похоже, они действительно летели с дерева. «Осторожно!» – завопил я и толкнул Сару так, что она покатилась по земле. Вслед за ней упал я. Над нами раздались хлопки. Это взрывались темные шары. Воздух заполнился угрожающей посвистывающими горошинами. Одна попала мне в грудь. Было такое ощущение, что меня легнул мул. Вторая ударила меня по щеке. «Бежим!» – заорал я Саре и рывком поставил ее на ноги. Она вырвалась из моих рук и первой добежала до пандуса. Повсюду вокруг нас раздавались приглушенные взрывы, а на поверхности пандуса плясали отскакивающие от него горошины. Мы вбежали вверх по пандусу и ввалились в дверь. На этот раз в нас не попали. Все остальные были здесь. Лошадки, испуганно сбившиеся в кучу, и ухарь, бегавший перед ними взад и вперед, как обеспокоенная овчарка. Тук сидел, скорчившись в седле. Смит перестал ворковать. Но вместо того, чтобы скорчиться, он сидел прямо. Так прямо, насколько позволял ему его полнота. А лицо светилось каким-то глупым счастьем. И выражение это было просто пугающим. За дверью продолжали падать и взрываться приглушенными хлопками темной шары, разбрасывая тучи посвистывающих горошин, которые ударялись и отскакивали от пандуса, словно в каком-то иступленном танце. Я взглянул на Сару. Она была несколько взъерошена. Ее щегольский костюм исследователя был помят и покрыт пылью, а на щеке красовалось грязное пятно. Я ухмыльнулся. Всё это время она держалась за свою винтовку. Я даже подумал, не приклеена ли она к ней. Что-то маленькое и страшно быстро промчалось мимо меня. Затем ещё. Когда маленькие бегуны выбежали на пандус, я увидел, что это были существа, похожие на крыс. Каждый из них схватил зубами по скачущей горошине. Они хватали их на лету и, зажав в зубах, бежали обратно. В темноте позади раздался шоршащий звук, перемежающийся писком. И секундой позже сотни этих крысоподобных тварей промчались мимо нас, между наших ног, иногда натыкаясь на них в своей сумасшедшей спешке к пандусу и танцующим горошинам. Когда началось это нашествие крысоподобной орды, лошадки торопливо попятились и встали с одной стороны дверного проема, освободив дорогу. Мы последовали их примеру. Маленькие торопливые зверушки не обращали на нас никакого внимания, их интересовали только горошины. Они сновали взад и вперед, хватая и унося горошины так, словно от этого зависела их жизнь. Они наталкивались друг на друга, перескакивали друг через друга. Здесь каждый из них был сам за себя. Снаружи продолжали падать темные шары, разрываясь приглушенными хлопками и разбрасывая горошины. Ко мне подошел ухарь, подобрал свои ноги и плюхнулся на живот. Он опустил свою щупальца на пол. «Они собирают урожай», — сказал он. Запасают провиант на случай великого голода. Я кивнул. Это было похоже на правду. Тёмные шары были стручками, наполненными семенами. И этот способ их рассеивания давал деревьям возможность как можно шире их распространить. Но они были и чем-то большим, чем стручками и семенами. Их можно было использовать в качестве оружия, как это было в данном случае. Словно деревья знали о нашем присутствии. И как только мы попали в поле обстрела, открыли огонь. Если бы круг обстрела был уже, а мы застряли бы на открытом пространстве, они могли бы нанести нам серьезный урон. Ребра мои до сих пор болели от попаданий горошины, а на щеке была легкая, однако весьма чувствительная царапина. Нам очень повезло, что это здание было так близко. Сара уселась на пол и положила винтовку на колени. «С вами все в порядке?» – спросил я. «Просто устала», – ответила она. Мне кажется, нет противопоказаний к тому, чтобы остановиться здесь. Я огляделся. Тук слез с лошадки, а Смит все еще был в седле, сидя совершенно прямо, насколько это было возможно. Голову он держал высоко, напряженно, слегка склонив ее на один бок, словно прислушиваясь. На его лице все еще было выражение этого идиотского, пугающего счастья. «Тук», — сказал я, — «вы с Джорджем разгрузите лошадок, а я поищу хворост». У нас была походная печка, но если бы мы смогли найти хворост, не надо было бы тратить горючее. Кроме того, в костре всегда есть свои прелести. Например, вокруг него можно посидеть и поговорить. «Я не могу снять его», — сказал тук почти плача. «Он отказывается меня слушать. Не обращает на мои слова никакого внимания». «Что с ним? Его ранило?» «По-моему, нет, капитан». «Мне кажется, он наконец попал туда, куда он направлялся с самого начала. По-моему, он прибыл на место». «Так это голос?» «Именно здесь, в этом здании. Когда-то, возможно, это был храм. В нем есть нечто культовое». Снаружи, если приглядеться, здание действительно чем-то напоминало церковь. Но пока было трудно сказать, как оно выглядело внутри. У дверей, пока лучи солнца проникали в них с запада, было много света. Остальное же помещение находилось во тьме. «Нельзя же, чтобы он сидел так всю ночь», — сказал я. «Надо его снять. Ты и я, мы вместе можем стащить его с лошади». «А потом что?» «Что значит, что потом?» «Ну, снимем моего сегодня. А что нам делать с ним завтра?» «Черт возьми, это же проще простого». Если он не выйдет из этого ступора, мы его посадим в седло. Привяжем, чтобы не упал. — Вы что, собираетесь увезти его теперь, когда он наконец добрался? Когда он наконец добрался до места, о котором он грезил большую часть своей жизни? — Что? — заорал я. — Ты хочешь сказать, что мы должны засесть здесь и больше не высовываться из-за этого воркующего идиота? — Должен вам напомнить, капитан, — сказал тук с издевкой что именно этот воркующий идиот направил нас по этому курсу. Если бы не он... «Господа», — сказала Сара, вставая, — «пожалуйста, потише. Не знаю, понимаете ли вы, капитан, что мы сможем уйти отсюда не так скоро, как вы рассчитываете». «Не сможем уйти», — процедил я сквозь зубы. «А что нас может задержать?» Она махнула в сторону двери. «Наш приятель. Это дерево загнала нас в ловушку. Я следила за ним». Эти штуки, которые оно бросает в нас, попадают прямо на пандус. Оно бьет без промаха. Если мы попытаемся выйти за дверь, это будет стоить нам жизни. Как ни быстрые и ни малые эти зверушки, собирающие семена горошины, они погибают. Я видел, что пандус все еще казался живым от подпрыгивающих танцующих семян. И там и сям на нем лежали обмякшие безжизненные тельца. «Дерево скоро устанет», — сказал я. У него иссякнут или энергии, или боеприпасы. Она покачала головой. Мне так не кажется, капитан. Как вы думаете, какова высота дерева? 4 мили? 5 миль? Лиственная крона начинается с высоты в несколько сотен ярдов и идет до самой верхушки. Диаметр кроны в самом широком месте, возможно, достигает мили. Как вы думаете, сколько стручков с семенами может быть на таком дереве? Я знал, что она права. Она правильно прикинула. «Если дерево захочет, оно может держать нас на приколе много дней». «Добин», — спросил я конька, — «может, ты нам скажешь, что происходит? Почему дерево швыряет у нас стручки?» «Благородный господин», — ответил Добин, — «ничего я вам не скажу. Я сопровождаю вас, я вожу ваше снаряжение. Более этого я делать не буду. Информацию или помощь мы предоставлять не будем». «Вы обращались с нами безобразно, и я не вижу оснований для того, чтобы оказывать вам дальнейшие услуги!» Из темной глубины здания, размахиваясь щупальцами, резво прибежал ухарь. Его глаза на концах двух щупалец заблестели на свету. «Майк», – проухал он мне, – «в этом месте ощущается что-то необычное. Чувство древних тайн, чувство долгого времени и чего-то странного». «Здесь есть нечто, чему недостает совсем немногого, чтобы стать кем-то». «Значит, ты тоже так считаешь?» Я еще раз взглянул на Смита. Он не пошевелил ни одним мускулом. Он сидел в седле совершенно прямо, а на его лице застыло выражение этого пугающего счастья. Этот тип уже не был с нами. Он был за вселенную и отсюда. «Во многом в этом чувствуется успокоение». «Но столь странное успокоение, что от самой его сути можно в страхе содрогнуться», — сказал Ухарь. «Я говорю, ты понимаешь как сторонний наблюдатель. Такой, как я, не может соучаствовать в подобном успокоении. Если я пожелаю, я могу иметь гораздо лучшее успокоение и прибежище. Но я охотно предоставлю информацию, если она может сослужить службу». «Так что?» — спросила Сара. «Вы стуком собираетесь снять Джорджа с лошадки или думаете так его и оставить?» «Мне кажется, что ему похоже все равно, будет он по-прежнему так сидеть или нет. Но давайте-ка все-таки снимем его». Мы вместе стуком сняли его с лошадки и подтащили по полу к стене у двери, который и прислонили. Он был совершенно расслаблен и не сопротивлялся. Было похоже на то, что он не сознает, что с ним происходит». Я подошёл к одной из лошадок и расстегнул вьюг. Порывшись в нём, я нашёл фонарь. «Пойдём, мухарь», — сказал я. «Я хочу поразведать тут и поискать дрова. Может, здесь есть старый мебель или что-нибудь вроде того». Пройдя в глубину здания, я увидел, что там было не так уж темно, как мне сначала показалось. Здание выглядело тёмным по контрасту с ярким солнечным светом, льющимся через дверной проём. Но и светло здесь не было. Какой-то жуткий полумрак наполнял помещение, и мы двигались сквозь него, словно сквозь туман. Вместе с ухарем, который семенил рядом со мной, мы прошли дальше в вглубь здания. Много мы здесь не увидели. Стены были как бы затянуты этим туманным полумраком. Там и сям громоздились какие-то тёмные предметы. Высоко над головой где-то был виден свет, проникавший сквозь щели или окна. Справа от нас двигался поток маленьких крысоподобных тварей, занятых сбором семян. Я осветил их фонарем. Горящие красные глазки, полные ярости, таращились на нас. Я выключил фонарь. От взглядов этих глазок у меня по коже пробежали мурашки. Что-то коснулось меня. Я взглянул вниз и увидел, что ухарь постукивает меня щупальцем по руке. Другим щупальцем он молча показал в сторону. Я взглянул туда, увидел какую-то кучу. Темный холм. Не округлый, не аккуратный, а какой-то корявый как будто в кучу свалили всякое барахло. «Может, это дрова?» – сказал ухарь. Мы двинулись к куче. Она оказалась больше и дальше от нас, чем нам сначала показалось. Но, наконец, мы подошли к ней, и я светил ее лучом фонаря. Дерево там точно было. Какие-то переломанные искореженные палки и поленья. Это выглядело так, кто-то словно переломал мебель и обломки свалил в кучу. Но тут было не только дерево. Был здесь и металл. Часть его была ржавая и изъеденная, но кое-где он еще блестел. Очевидно, когда-то эти куски металла имели форму инструментов и приборов, но потом они были измяты и покорежены. Кто-то в свое время здорово потрудился, чтобы изуродовать эти металлические предметы, так же, как и мебель. Здесь, кроме того, были комья изорванной ткани и странной формы обрубки дерева, обмотанные мочалом. «Много ярости затрачено против неодушевлённых предметов», – сказал ухарь. «Глубокая тайна, и очень трудно обнаружить логику». Я передал ему фонарь. Он обвил его щупальцем и держал его неподвижно, чтобы я мог лучше видеть. Я встал на колени и стал собирать дерево, складывая его куски на одну руку. Выбирай поленья, которые по длине годились бы для костра. Дерево было сухое и тяжёлое, оно будет хорошо гореть». Его было много. Сколько бы нам не пришлось торчать здесь, оно не кончится. Я подобрал одно из поленев странной формы. Оно было обмотано мочалом. Увидев свою ошибку, я собрался было отбросить его в сторону, когда мне в голову пришла мысль, что волокна мочала сгодятся на растопку. Я оставил его. Я хорошо нагрузился и медленно встал на ноги. Дрова лежали у меня в согнутой левой руке, и оказалось, что их нужно придерживать правой, чтобы не уронить. «Ты держи фонарь. У меня обе руки заняты», – сказал я ухарю. Он не ответил. Я взглянул вниз на него и увидел, что он напрягся. Он, как собака, нацелившаяся на птицу, сделал стойку, а два его щупальца указывали на потолок, если, конечно, в этом здании был потолок. Я посмотрел вверх, но ничего не увидел. У меня только возникло ощущение, что я смотрю в пространство огромной протяженности. Оно простиралось, не прерываясь от пола, на котором я стоял, до самых верхушек шпилей и башен. И в объеме этого пространства слышался шорох, который все время усиливался. Он напоминал шум быстрый и отчаянно бьющихся крыльев. Такой звук можно услышать, когда стая насытившихся птиц вдруг срывается с болота и несется ввысь. Но в данном случае это был не внезапный взлет, который слышен мгновение, а затем его шум замирает. Мы стояли внизу, а шорох все продолжался и продолжался. Где-то там наверху, в сумеречной темноте, скрывавшей верхнюю часть здания, казалось, происходит великая эмиграция, и миллионы крыльев хлопали в полете из ниоткуда в никуда. Они, эти таинственные обладатели хлопающих крыльев, не просто кружились в пространстве над нашими головами. В их полете была какая-то определенная цель. За мгновение этого полета они пронзали несколько тысяч футов пустоты, нависшей над нами. И исчезали, тогда как другие непрерывным потоком заполняли их место. Так что шум крыльев ни на мгновение не прерывался. Я напряг глаза, чтобы разглядеть их, но ничего не увидел. Или они были слишком высоко, или были невидимы, или подумалось мне, может быть, их там вообще не было. Но Звук был. Этот звук в другое время и в другом месте, возможно, и не казался бы необычным. Но здесь он казался странным и необъяснимым образом создавал ощущение чего-то великого и непознаваемого. Затем так же неожиданно, как и началось, хлопанье крыльев прекратилось. Миграция закончилась, а мы стояли в такой абсолютной тишине, что, казалось, она гудела. Ухарь опустил свои указательные щупальца. «Здесь их не было!» Они были в другом пространстве. Как только он это сказал, я понял, что он почувствовал то же, что ощущал я, но по-настоящему не осознал. Этот шум крыльев звучал не в том пространстве, в котором находились мы. Он звучал в каком-то другом пространстве. А мы лишь слышали его посредством какого-то странного пространственно-временного эха. Я не знаю, почему мне подумалось это. Оснований для этого не было. «Давай возвращаться», — сказал я ухарю. «Все наверняка голодны. Мы давно не ели и не спали. А ты, как ухарь, я как-то не подумал тебя спросить об этом. Ты можешь есть нашу провизию?» «Я в своей второй ипостаси», — сказал он. И тут я вспомнил, что он говорил мне раньше. «В его второй ипостаси, что бы это ни означало, он не нуждается в пище». Мы вернулись в переднюю часть здания. Лошадки стояли кружком, головами внутрь. Они были развьючены, поклажа была сложена у стены рядом с дверью. Рядом с тюками сидел Смит, такой же обмякший, такой же счастливый, по-прежнему вне нашего мира, похожий на надувную куклу, которую швырнули к стене. Рядом с ним к стене было прислонено тело Роско, безмозглого робота. Эти два тела, сидящие рядом, представляли собой ужасное зрелище. Солнце село, и за дверью царили сумерки, но не такие густые, как полумрак в здании. Крысоподобные твари по-прежнему потоком выливались из двери и выливались обратно, занятые сбором семян. «Обстрел затихает», — сказала Сара. «Но он опять усиливается, стоит лишь высунуть голову из двери». «Полагаю, вы уже высовывали?» — спросил я. Она кивнула. «Это было не опасно. Я моментально отпрянула назад». Я ужасный трусиха, когда дело доходит до таких передряг. Но дерево видит нас, я уверен в этом. Я бросил на пол охапку дров. Тук распаковал кастрюльки, миски, а кофейник уже стоял наготове «Где-нибудь здесь?» – спросил я. «Поближе к двери, чтобы дым выходил наружу». Сара кивнула. «Я просто валюсь ног, капитан. Огонь и еда будут полезны нам всем. А как насчет ухаря?» «Он не ест и не пьет», — объяснил я. «Он в своей второй постасе. Но давайте не будем об этом говорить». Она поняла меня и кивнула. Подошел Тук и присел на корточки «Дерево вроде хорошее», — сказал он. «Где вы его нашли?» «Там в глубине есть куча барахла, всевозможного». Я присел на корточки достал свой нож, выбрал деревяшки поменьше и стал стругать лучины. Я настругал кучку, а затем протянул руку и взял полено, обмотанное мочалом. Я уже было собрался содрать с него несколько волокон, как вдруг тук, вытянув руку, остановил меня. «Секунду, капитан!» Он взял у меня этот кусок дерева, повернул его так, чтобы на него падал слабый свет, все еще проникавший сквозь дверь. И тут впервые я увидел, что же я там подобрал. До этого момента эта штука была для меня не более, чем простое деревянной полено, обвязанной то ли соломой, то ли травой. «Кукла!» – с удивлением сказала Сара. «Это не кукла!» – сказал Тук. Руки его тряслись, и он сильно сжимал куклу. Может быть, для того, чтобы заставить руки поменьше трястись. «Не кукла, не идол! Взгляните на лицо!» В сумерках лицо было на удивление отчетливо видно – Оно лишь слегка напоминало человеческое. Возможно, это было лицо примата, но я не уверен, что даже на это оно тянуло. Но когда я взглянул на него, я испытал шок. Человеческое, нет ли? Это было чрезвычайно выразительное лицо. Никогда в жизни я еще не видел в лице столько грусти. Резьба была незамысловатая, а лицо было вырезано, просто грубо вырублено из цельного куска дерева. Вся кукла напоминала примитивную куклу из кукурузного початка. Но умелые руки, которые вырезали лицо, движимый бог знает какой собственной печалью, придали его чертам такое глубокое выражение страдания, что оно разрывало сердце тому, кто смотрел на него. Тук медленно поднял куклу обеими руками и крепко прижал ее к груди. Он смотрел то на одного, то на другого из нас. «Неужели вы не видите?» – прокричал он. Неужели вы не понимаете?